Глава тринадцатая. «Вот уж кого не ожидал здесь встретить, так это вас, Синарита Рикардо», раздался за моей спиной голос генерала, звенящий неприкрытым раздражением. Тон у него был какой-то уж слишком язвительный, будто Валенсия сидела у него в печенках. Глаза Яниса сузились, словно он разглядывал не девушку, а особенно коварного монстра. «Могу вам ответить тем же, сеньор Град». Я, конечно, слышала о турнире, на котором Синарита Милова получила силу, после чего поступила к вам на обучение, но не думала, что оно индивидуальное. Парировала Валенсия точно таким же тоном, при этом ее пальцы нервно теребили поясок стильного брючного костюма из замши цвета кофе с молоком. В воздухе повисло напряжение, словно перед грозой. Я посмотрела на одного, на другую, и увиденное мне не понравилось. Эти двое явно что-то друг к другу испытывали. Бывшие возлюбленные или не бывшие, а будущие. Ведь известно, что самые яркие чувства возникают на почве острой неприязни. От ненависти до любви, как говорится. Сердце неприятно ёкнуло. Почему мне этот факт не понравился, я даже думать не хотела. Даже если где-то глубоко в душе у меня и зародилась симпатия к Янису, а у кого бы она не зародилась, к такому выдающемуся со всех сторон мужчине, самое время ей забиться еще глубже. Я сглотнула комок в горле, внезапно ощутив фарту горький привкус, и широко улыбнулась. «Как вижу, вы знакомы? Значит, мне не нужно вас друг другу представлять». Бодро воскликнула, нарочито громко хлопнув в ладоши, чтобы разрядить обстановку. «Синарита Рикардо привезла к нам пожить своих очаровательных питомцев, поэтому прошу любить и жаловать». «А что случилось, Вал?» Я не скрестил руки на груди, и тень от его широких плеч легла на пол. Родители, наконец, выгнали тебя из дома, устали оборонять розовое зеркало от желающих разжиться дармовой силой, и ты решила свалить это дело на неопытную Синариту Милову? Или ты знала, что здесь я? Я не до конца понимала, в чем именно генерал обвиняет Синариту Валенсию. То, что стадо грызобаров — лакомый кусок для тех, кто хочет получить силу ленность, любо ясно. Но не может же к стенам семи камней прийти войско. Разве это законно? Я машинально потерла солнечное сплетение, проверяя Громолюба. «Не говори глупостей, Ян!» — непочтительно фыркнула Валенсия, и ее глаза вспыхнули, как два лазурита. И стало совершенно ясно, что они с генералом знакомы даже слишком хорошо, слишком близко, слишком лично. «Ну так поведай мне умную причину. Что ты опять натворила?» Янис наклонился вперед, и жесткие складки у его рта стали видны особенно отчетливо. Эмиль никак не хочет принять идеи равенисток. Вздохнула, и понура созналась Валенсия. «А я, как ты знаешь, вхожу в состав лидеров движения. Родители встали на его сторону так, что я сама ушла из дома и сама буду защищать своих питомцев. Можешь не переживать». Ее голос дрогнул на последних словах, будто она едва сдерживала слезы. «Как-то не так я себе этих самых равенисток представляла». Генерал закатил глаза. «Этого мне еще не хватало». Пробормотал он и повернулся ко мне. «Готова, Синарита, Катарина? Пора в гарнизон!» И, развернувшись, стремительно пошагал к выходу. Я виновато посмотрела на Валенсию и развела руками. Где-то за спиной у меня цокнули когти Цилуна. Дракончик явно наслаждался спектаклем. «Если вам показалось, что мы вам не рады, это не так. Мне и Цилуну вы, и ваши очаровашки очень понравились, и мы счастливы, что вы теперь с нами. А хозяева здесь мы, так что располагайтесь и чувствуйте себя как дома». «Витольд, слушайся во всем Синариту Валенсию», — сказала я и поспешила за Янисом. Догнала у портала. Искристые волны магии уже закручивались в спираль, рисуя в воздухе знакомый овал. «Почему вы были так грубы с моей гостей? И кто такой Эмиль?» Выпалила я, хватая Яниса за рукав. Не желая терзаться весь день вопросами вместо полезных тренировок, я впилась в генерала требовательным взглядом. Он остановился, повернулся ко мне и, высвободив рукав, выдал нечто заставившая меня задаться новыми вопросами. «Простите, Катарина», — его голос звучал мягко и виновато. — «я действительно не должен был так реагировать на Синариту Рикарда. Только сейчас пришло в голову, что ее присутствие в вашем замке будет вам полезно, оно может объяснить ваши странности. Равинистки, что с них взять?» — сказал загадочно и шагнул в портал. Я застыла, ощущая, как холодный ветерок треплет мои непослушные пряди. Я прекрасно помнила, что Валенсия определила себя как лидера этого их женского движения. Но теперь я ломала голову над тем, почему генерал решил, что мне перед кем-то придется оправдывать свои странности. Во рту внезапно стало сухо, как после новогоднего корпоратива. Я подозрительно уставилась на исчезавшую в портале спину генерала. Вывод напрашивается один. Он догадался, что я не Катарина, но почему-то не спешит всем об этом говорить. Сердце застучало где-то в горле горячими тяжелыми ударами. Знать бы причину, почему он это делает. Пальцы сами сжались в кулаки, оставив на ладонях следы от ногтей. Вдруг на что-то надеется, а я не оправдаю его надежд, и тогда он без сожалений выставит меня на арену. Как бы разузнать? В висках застучало предчувствие беды. Сделав глубокий вдох, я поспешила в портал, чувствуя, как магический вихрь подхватывает меня и смыкается за спиной. На той стороне Янис нетерпеливо отстукивал носком сапога дробный ритм. «После завтрака приходи в тренировочный зал. Продолжим развивать твое взаимодействие с силой», — сказал он. И отправился в замок, не дожидаясь меня. Я опять вспомнила о громолюбе и поспешила найти в себе вчерашние ощущения. Нашла, но не сразу. Магия будто застряла где-то между ребер теплой и непослушная. Вот что значит «нет привычки». По дороге в столовую осторожно ворочила теплый комок магии по солнечному сплетению из стороны в сторону, будто перекатывала картофелину на углях. Вспомнилась вчерашние строчки из справочника, и очень захотелось попробовать что-то на практике. Например, сымитировать голос генерала. У меня аж кончики пальцев закололо от предвкушения. Поэтому, когда в столовой я увидела, сидящую за столиком в одиночестве капрала Дубову, не удержалась. Уселась со своим пайком к ней и, протянув свою магию к горлу, сказала «Вы прекрасно выглядите, синарита Зоя». Получилось. Голос один в один, как у Яниса. Только интонации мои мягкие и приветливые. Капрал выронила ложку, и серебряный стук о каменный пол разнесся по залу. Она уставилась на меня перепуганными глазами, огромными, как блюдца. «С ума сошла! Никогда так не делай! Генерал тебя за такие фокусы на месте прибьет!» Ее голос дрожал от гнева и ужаса. Я рассмеялась, и звук смеха странно исказился, все еще сохраняя мужские обертоны. «Приятного аппетита!» — пожелала Зоя и принялась за кашу, чувствуя, как магия наконец отпускает голосовые связки. Надо сказать, внешне я со вчерашнего дня не изменилась. Осталось тех же размеров. А вот сил в теле явно прибавилось, и мышцы окрепли, будто я резко стала спортсменкой международного уровня. Казалось, я смогу пробежать пять километров, потом отжаться, подтянуться — И даже не запыхаюсь. И вскоре мне на практике удалось убедиться в том, что я в оценке своей выносливости не ошиблась. Как только генерал понял, что с громолюбом я общий язык нашла, он перевел меня на следующий этап обучения. Не могу не отметить твои удивительные способности, Катарина, сказал он, когда я продемонстрировала, как владею имитацией, попробовала резонанс и успешно ударила низкой звуковой волной по боксерской груше. Волна прошла сквозь снаряд, заставив его дрожать, как в лихорадке. «Даже не мог мечтать, что ты так легко поймешь принципы работы силы, лишь прочитав о них в справочнике. Не каждый мужчина разбирается в физике. А уж женщины и подавно от нее далеки. Ну надо же, мне мои тройки в аттестате по предмету вполне хватило, чтобы в этом мире считаться гением». «Я очень старалась, и мне Лун помог», — скромно ответила я, прячу улыбку. «Значит, пора на полевые испытания. Сегодня сделаем вылазку в топе по Змеиному мосту» обрадовал генерал, и его глаза блеснули холодным азартом. «Посмотрим, какие у нас в шаговой доступности обитают сейчас монстры. Может, приглядишь кого-то для себя и с дополнительными силами сразу определишься». И вот после обеда вместо сладкого сна мы отправились пешком к дальней крепостной стене гарнизона. Воздух был густым и влажным, но на защищенной от топи территории хотя бы хорошо пахло. Вскоре я увидела высоченную башню с лентой каменных ступеней. Обвивающих ее как змея. Поднимались по ним минуты три, и даже к концу подъема ноги не устали, я порхала, как бабочка. А когда оказались на верхней площадке, поняла, что оттуда начинается мост, ведущий к такой же башне, стоящей в топях посреди зловонной, зеленой жижи. Вода внизу пузырилась, будто что-то большое и невидимое дышало прямо под поверхностью. Вопрос у меня возник только один: и задала я его: таких башен много, и мост идет через все топи. «Вниз смотреть было страшно. Очень высоко. Если упадешь, то даже всплеска не услышишь. Просто исчезнешь в этой зеленой пучине». «Совершенно верно. А так высоко, потому что некоторые монстры очень прыгучие», сказал генерал, заодно ответив на мой невысказанный вопрос о высоте. «Надеюсь, у этого моста есть защита, просто я ее не вижу», пробормотала я, делая первый шаг на едва покачивавшееся деревянное широкое полотно, и сморщилась. На мосту вонь ощущалась отлично». «Конечно нет. Она бы помешала охоте», — подбодрил генерал. «Но ты об этом не думай, внимательно смотри по сторонам, а я тебе буду рассказывать про монстров». «Мамочки, мне придется идти над пропастью по доске без всяких защитных барьеров». Но я собралась и сделала второй шаг. Его бы я, конечно же, тоже смотрела. еще как смотрела. Глаза даже слезились, высматривая в зловонной зелени хоть намек на движение. Вдруг эти прыгучие монстры, про которых я не упомянул, выпрыгнут?» Хотелось быть к этому готовой. Но уже через пару минут я бояться устала. Ноги дрожали от напряжения, а спина покрылась липким потом. Сказала себе, что с Гормолюбом я уже неплохо наладила связь и начала разглядывать не только жижу, но и пейзаж. К удивлению, здесь были не только голые стволы мертвых деревьев. В середины моста открылся вид на груду гладких камней разной формы и цвета, на которых нежились под солнцем несколько тварюшек — Жуткие, слизнеобразные, но они красиво переливались на свету, будто покрытые масляной пленкой. А недалеко от этой горки обнаружился островок зеленой травы с покосившимся деревянным домишкой, стены которого испещрены глубокими царапинами, будто кто-то точил о них когти. «А это кто там?» — махнула я рукой в сторону камней. И не успел Янис ответить, как из зеленой жижи выскочил огромный фиолетовый язык, липкий, блестящий, с гигантскими присосками, и слезнул пару зазевавшихся монстров. — раздался противный хлюпающий звук, — и камни остались пустыми. На камнях сидели жаба-гадюкинги. В них сидела сила землелюба, а сожрал их проглодит. Если его убить, можно получить силу Болтолюба, — раздался голос Яниса, такой спокойный, будто комментировал погоду. Еле удержалась, чтобы не спросить, зачем жизнелюб создал столько Любов. Прямо на все случаи жизни. Задумалась над странной логикой создателя Эуфира и подпрыгнула от громкого надрывного детского плача. Младенец так горько рыдал, что у меня сердце защемило, и я невольно сделала шаг к краю моста, вглядываясь в топи. «Неужели там ребенок? Выдохнула. По спине побежали мурашки. «Конечно нет. Это кричит бивний хвост. При помощи силы громолюба он приманивает жертв», — пояснил Янис, и в его голосе вдруг прозвучала тревога. Я оглянулась на него, и в этот момент мост под нашими ногами содрогнулся. Доски заскрипели так натужно, словно держались из последних сил. Я стояла слишком близко к краю, поэтому не удержалась и полетела вниз. Прямо на сложенный колечком гигантский фиолетовый язык с призывно выставленными присосками. В глазах помутнело от ужаса. «Ага!» — заорала я, глядя на язык, и звуковая волна исказила воздух передо мной. Монстра перекорежила, а меня подкинуло вверх, только ветер засвистел в ушах. На мгновение я зависла в воздухе, но захлопнуть рот, как падение возобновилось. Прогладит, пытался справиться с собственным языком и, может быть, убежать от меня. Но получалось у него плохо, а даже если бы и получилось, мне все равно грозила неумолимая встреча со зловонным болотом. Зеленая жижа уже плескалась у моего лица, пузырясь ядом. Раскрою рот, чтобы опять закричать, нахлебаюсь этой пакости. Во рту уже стоял привкус гнили и меди. Я зажмурилась. «На, держи, бей в него скорее!» Раздалось над ухом, и что-то холодное и металлическое впихнули мне в ладонь. Только с этого момента я поняла, что парю над монстром, зажатым в руке ритуальным кинжалом. Лезвие светило синим, будто впитало лунный свет, а надо мной, крепко обхватив меня одной рукой за талию, завис генерал. Все происходило очень быстро. На долгие раздумья времени не было. Я подчинилась приказу и всадила кинжал в проглодита. Лезвие вошло как в масло, а из раны брызнула фиолетовая слизь. В этот раз я отчетливо почувствовала, как через артефакт впитываю магию болтолюба — а жилом разлилось тепло, будто мне ввели в вену хлористый кальций. «Это что же такое?» — ошарашенно выдохнула я, наблюдая, как исчезает кинжал. «Поздравляю с обретением силы болтолюба. Осталось определиться еще с одним монстром», — весело сказал генерал, и мы, стремительно взмыв вверх, вернулись на мост. Я выпуталась из рук Яниса, отпрыгнула и уставилась на него, сощурившись. «Что-то он слишком доволен собой, подозрительно. Ты это специально сделал, сознавайся!» Прошипела, обличительно тыча в генерала пальцем. Он рассмеялся и пожал плечами. «Не понимаю, чем ты недовольна. Болтолюб в паре с Громолюбом сделают тебя такой красноречивой, что ни один деловой партнер не сможет отказать. Уверен, что ты сможешь договориться с гильдиями о том, чтобы тебе давали товару на продажу без денег, под честное слово». Я ахнула. Это получилось так громко, что где-то вдали что-то хрустнуло. «Серьезно? Под реализацию?» Все возмущение моментально прошло. Губы сами собой растянулись в улыбку. «Да я была готова расцеловать Яниса, если он не обманывал. А может, я тогда и вашего брата смогу уговорить мне помочь бесплатно?» Затаив дыхание, поинтересовалась. Генерал закатил глаза и покачал головой, как будто я глупость спросила. «Катя, мой брат Сигизмунд сам тебе заплатит, лишь бы ты поделилась с ним своими идеями». «Катя? Он назвал меня Катя?» Кровь ударила в виски. Вчера в шахте меня так звал Лун, может, генерал просто за ним повторил? Но что-то мне подсказывало — нет. Губы вдруг стали сухими, и я их нервно облизнула. Похоже, я не снамекал, что знает, кто я такая на самом деле, и хочет, чтобы я ему доверилась».